Глава 49. Харн напряженно работал. Первое кольцо рва вокруг деревни уже было построено. Из выкопанной земли соорудили насыпь на дальние части рва, из которой торчали заостренные колья. Одна из возрожденных, та, которую он назвал в честь своей сестры, стояла на верхней части насыпи перед стенами и наблюдала за работой. Во всяком случае, так все думали. Она оставалась настолько неподвижной, что могла быть статуей, поставленной в начале времени, когда по миру разгуливал Ифтал, а осери еще не напали. Распиленные стволы деревьев положили через дров, чтобы иметь возможность входить в деревню. Ворота, которые Кахан уничтожил, заменили, а Вудедж отодвинули еще на пять шагов от Харна. Воздух звенел от ударов топором. Когда они подошли к Харну, работы остановились. Все взгляды обратились на них — и Кахан почувствовал себя неуютно. Нет, его тревожили не взгляды, он к ним привык. Теперь жители деревни смотрели на него без неприязни. Они забыли, что он был бесклановым его доспехи и указания, которые он выдал, изменили его в их глазах. Он бы предпочел, чтобы они демонстрировали ему прежнее презрение, ведь теперь у них имелись на то все основания. Кахан разрушил их жизнь. Несознательно, но если бы его здесь не было, людям Харна не пришлось бы превращать свою деревню в форт. Теперь им предстояло сражаться, и многие почти наверняка погибнут. И он навлек на них все эти несчастья. «Кахан!» — Леорик Фарин вышла через ворота Тилт. Ее белый грим снова был безупречным. Мы напряженно работали. Когда она проходила мимо, возрожденная воительница ожила, и последовала Леорик навстречу Кахану. Вен и Юдини еще оставались на полпути между Харном и Лесом. «Тебе удалось разыскать Дайна? С ним все в порядке?» Кахан кивнул. «Возникли небольшие проблемы с форестолами, но я на это и рассчитывал». Она недоуменно наклонила голову. «Они обещали поставить нас в известность, когда будут приближаться Рэй, так что проследи за тем, чтобы все знали о возможном появлении форестолов» и что они не несут опасности для жителей Харна. Леорик кивнула. «Мы многое успели сделать», — она указала на деревню. «Верно», — ответил он, — «им будет нелегко преодолеть рвы». Из-за спины Фарин за ним наблюдали блестящие глаза, возрожденные. Интересно, о чем она думала? Должно быть, она понимала, насколько все это безнадежно. Стены Харна по-прежнему были слабыми, в некоторых местах их вообще сняли. Фарин заметила его взгляд. «Дерево на стенах сгнило. Воительница...» — она повернулась и кивнула на Хак. «Сказала, что лучше срубить новое дерево. Его труднее сжечь, когда Рей начнут посылать огненные шары». Она подошла поближе к Кахану. «Тебе нужно попросить их не говорить об этом прямо. Жители деревни боятся огня». Он кивнул. «Скоро мы начнем рыть второй ров». «А ты не пыталась сама попросить возрожденных поменьше говорить?» «Они хорошо умеют отдавать приказы, но сами не склонны слушать других», — ответила Фарин. «Нахак», — сказал Кахан, — «ты в течение нескольких поколений занималась войной и должна знать, что если ты напугаешь этих людей, от них не будет никакой пользы». «От них не будет», — начала возрожденная, но он ее перебил. «Мы сделаем их полезными». «Ты не хуже меня знаешь, что сражение бывает проиграно в голове еще до того, как это происходит на поле». Она посмотрела на него. «И далеко не у всех главное желание состоит в том, чтобы умереть». Сначала возрожденная не шевелилась, но потом медленно и величаво кивнула. «Верно», — сказала она. «Я буду об этом помнить». Она повернулась к Юдине и Вену. Сегур все еще оставался на шее у монашки. Вен тянул за собой связку веток и что-то бормотал себе под нос. «Что за дар ты нам принес?» — спросила Фарин, указывая на дерево, которое Вен тащил за собой. «Эти ветки не выглядят достаточно прочными, чтобы укрепить стену». «Оно для других целей», — ответил Кахан. «Мы принесли ветви корона древа и крест куста». «Зачем?» — спросила Фарин. «Будет лучше, если я расскажу всем сразу», — предложил Кахан. Он сомневался, что жителям деревни это понравится, но лучше попытаться убедить всех сразу. «Я их позову». Парин зашагала в сторону деревни и закричала, чтобы люди собрались на площади. Возрожденная осталась с Каханом. «Приглядывайте за ней», — сказал он. «Мы служим тебе», — ответила она. Ее голос был таким же мертвым, как она сама. «Вы служите мне и чего-то хотите от меня», — сказал он. «Я намерен защитить деревню, а для этого мне необходима она. Жители никогда не будут верить мне так, как ей». Возрожденная посмотрела на него, ее безмятежное лицо казалось высеченным в шлеме. «Так что охраняй ее, чтобы помочь мне». «Я уже забыла, как сложно иметь дело с живыми», — призналась она. «Ну так привыкай», — посоветовал Кахан. И ты подаришь нам смерть. Если смогу, да. Возрожденная постояла неподвижно несколько мгновений, затем кивнула и последовала за Фарин. А Кахан в свою очередь пошел за ней, но замедлил шаг, пропуская вперед Юдини. Ты не идешь, Кахан? спросила она. Я немного задержусь, Юдине», — ответил он. Иди с Фариной, помоги ей собрать жителей деревни. Благослови их, если это поможет. Монашка кивнула, но как только сделала первый шаг на деревянный мостик, переброшенный через ров, Сегур спрыгнул с ее плеч и побежал к вудаджу. «Для яростного охотника, — сказал Юдине, — этот Гараур ведет себя слишком трусливо». «Он избегает людей», — сказала Фарин. «Может быть, это мудро?» Юдине рассмеялась. «Может быть», — ответила она, переходя ров по деревянному мостику. Колья, торчавшие с другой стороны, выглядели новыми. Кахан посмотрел вниз. Жители деревни использовали и старые колья. Их установили на дне рва. Хотя он шел медленно, Кахан не услышал шагов вена, шедшего по мосту за ним. Трион стоял по другую сторону рва. Он смотрел на Кахана. Синяя линия на лице уже перестала быть яркой, на бритой голове начали расти темные волосы. Он бросил вязанку с ветвями, и та покатилась по земле. «Что ты делаешь, Вен?» — спросил он. Харн нуждается в том, что ты принес». «Но не во мне», — сказал Вен. «Во мне деревня не нуждается». «Деревня нуждается в каждом из нас, Вен», — Трион покачал головой. «Нет. Я думал над тем, что ты сказал фористолам». Он отвернулся и потер голову с отраставшими волосами. «Реи приходили за мной и снова придут». «Эти люди», — Трион указал на Харн, «ты им необходим, чтобы за них сражаться», — Вен оглянулся на Вудоч. «Но я им не нужен». «Я не буду сражаться, но именно из-за меня сюда придут Рэи». Кахан почувствовал смущение. Он не понимал, почему у Триона возникли такие мысли. «Вен», — сказал Кахан, — перешел через мостик и положил руку ему на плечо. «Рэи возвращаются из-за меня. Именно я — причина того, что они хотят стереть с лица земли деревню. Мы оба знаем, кто я такой. Новые капюшон Рэи не могут допустить ни малейшей конкуренции». «Но Фаристолом ты сказал совсем другое». Трион отвернулся, чтобы скрыть слезы. Так ему показалось. Испытывал ли он такую же тревогу в молодости? Искал ли во всем свою вину? он не помнил, но его юность никто не назвал бы обычной. Однако он не думал, что у Вена было иначе. «Ты прекрасно знаешь, что фаристолы ненавидят Реев», — Вен пожал плечами. «Если бы я рассказал им, кто я такой...» Они убили бы меня на месте и даже не стали бы слушать, что я скажу». Он повернул голову Триона к себе. Слезы оставили синие следы на его щеках. «Рэй здесь из-за нас обоих, это правда. Но именно я привел их в Харн. Он попытался отыскать слова поддержки, но прошло слишком много времени с тех пор, как он кого-то утешал. Однако сейчас ему этого очень хотелось. «Если ты решишь уйти, я не стану мешать». Он посмотрел через плечо и продолжал, понизив голос. «Правда в том, что отсюда едва ли кто-то уйдет». Трион посмотрел на Харн. «Ты знаешь, как действует Рэй, Вен», — продолжал он. «Ты знаешь, что все в деревне погибнут». «Но не я», — Трион выглядел встревоженным. «Они меня не убьют». «Я бы не был так в этом уверен, Вен». «Ты их предал», — сказал Кахан. Трион отвернулся. Посмотрел вниз, потом сделал глубокий вздох. «Они не причинят мне вреда. Капюшон Рэй нуждаются во мне». Затем он заговорил очень быстро. «Без меня мир будет невозможно повернуть». Кахан заморгал. Вен был ребенком Высокий лиорик, и это делало его важным. Но то, что он сейчас сказал, все меняло. Когда в войне будет одержана победа, реи соберутся в Тилте и будут принесены жертвы. Они направят полученную силу в Тавкамни перед Великим Камнем в Тилтшпиле». Голос Триона был полон скорби. «Эти смерти станут неизбежными из-за моего существования». Он снова отвернулся. «Сила будет слишком велика даже для Капюшон Реев. Трион с Капюшоном должен стать между ними и Великим Тавкамнем. Именно так мир может быть повернут, и тепло перейдет на север». Вен посмотрел на Кахана, повторяя слова наизусть. Очевидно, множество раз их слышал. «Я проводник. Я точка опоры, а капюшон рей — рычаг». Он всхлипнул. «И поворота без тебя не будет», — едва слышно проговорил Кахан. «Они никогда не остановятся», — сказал Вен. «До тех пор, пока я здесь». Кахан облизнул губы и немного подумал. Они никогда не остановятся. «А ты, Вен», — сказал Кахан, — «ты это переживешь?» Трион обхватил себя руками. «Никто мне не говорил». Вен посмотрел Кахану в глаза. «Мне следует бежать, и они последуют за мной. Я всего лишь одна жизнь. Я могу спасти целую деревню». Кахан стоял в согревавшемся в воздухе малого, не зная, что сказать. Потом он положил руку на плечо Вена. «Харн обречен, вне зависимости от того, будем мы находиться здесь или нет, и это моя вина. Что бы ты об этом ни думал». Его разум мучительно искал выход. И у него возникла надежда, совсем небольшая, но иногда ничего другого и не требуется. «Но если ты останешься, Вен, то действительно можешь спасти Харн». «Как?» — спросил он. «Нам нужно удержать рейф в течение одного дня, Вен. Всего одного дня. Затем они отступят и начнут строить осадную машину для обстрела деревни. Если у них будет хотя бы пара сильных капюшон Рэйф, им даже не потребуются машины, но пока они будут готовиться, жители поймут, что защитить Харн невозможно, и мы сможем сбежать в лес вместе с ними». Вен посмотрел на него, не понимая, как это связано с ним. «Но ты, Вен...» Слишком ценен для них, чтобы они стали метать в нас огонь или камни. Я сказал правду форестолам, хотя сам тогда этого не знал. Им необходим ты. И они будут вынуждены подойти близко, если рассчитывают захватить тебя живым. Они не смогут метать в нас копья, не говоря уже об огненных шарах. Ты даешь нам шанс, Вен. Если кому-то из этих людей суждено спастись, то только благодаря тебе». И он продолжал на него смотреть. «Так что выпрями спину и принеси дерево. Теперь оно становится особенно важным». Он повернулся к Харну. На них через стену смотрел мясник Онт. Кахан не сомневался, что Онт находился слишком далеко, чтобы что-то услышать, но лес обладал странными свойствами. Звуки здесь иногда разносились далеко. Мясник отвернулся. «Пойдем, Бен, сказал Кахан. Нам еще очень многое нужно сделать. Они вернулись в Харн, и, вопреки дырам в стене, недостаточной глубине рва, он увидел новый смысл в обороне деревни. Жители Харна собрались перед святилищем Тарл-Ангига, и с ними говорила о Юдине. Они были одеты в яркие цвета, стояли парами и тройками и смотрели на монахиню. Странно, но издали Юдине казалось немного выше, чем он помнил, и с более длинными ногами. Наверное, дело было в каком-то искажении пространства между святилищем и Юдини. И еще он подумал, что она умнее, чем он предполагал. На месте Юдини он бы разрушил святилище тарлангига чтобы показать, что теперь здесь правит ранее. Однако Юдини не стала так поступать. Она понимала, что люди напуганы, и им необходимо видеть что-то знакомое. Она стояла перед ними и рассказывала одну из старых легенд об Ифтале, о том, как он любил людей настолько сильно, что был готов разорвать с ними связь. «И помните, — прокричала Юдине, — когда капюшоны пришли в первый раз, люди считали, что они скорее проклятие, чем благословение. Они были напуганы, потому что осери их запрещали. Но они их запретили, потому что боялись». Как он улыбнулся, думая о том, как она готовит людей деревни к тому, что он принес. «А теперь я вижу, что пришли наши защитники!» Юдиня показала на него с веном. «Нам следует их послушать и помнить о том, что вам не следует поддаваться страху!» Кахан был благодарен ей за эти слова, но знал, что, как бы Юдиня не старалась их подготовить, страх приближался. Страх, какого они еще никогда не испытывали.